и слетал в лагерь физиков, к Меньшову, передать образцы металла и почвы, следы мертвого выброса для масс-анализа и заодно узнать, какими идеями богаты бравые ядерщики. По пути спросил Рузаева. «Ты уже подумал?» «Времени как будто было достаточно». «Подумал», — невозмутимо ответил Михаил. «Идем на контакт. Сурена возьмем в компанию. Если он изъявит желание. С чего начнем?» Теории не помогут, нужны свежие идеи. Тем более, что сами пауки на контакты идти не хотят. Удивляюсь, как они пошли на роль сигнальщиков. А я не удивляюсь. По-моему, пауки биомашины и только киберы, автоматы с целевой программой, в которой нет места переговорам с людьми. В контакт мы, если и вступим, то не с ними, а через них. И Вашура в сомнении пошевелил бровями. Может, ты и прав, но тогда вопрос, чьи они биокиберы? От этого, кстати, зависит и тактика предполагаемого контакта. Не понял? Почему не понял? Одно из двух. Или пауки-пришельцы, и тогда контакт может не получиться. Или они киберы землян Людей. Не обязательно людей. Гипотеза у Валеры сумасшедшая насчет множества цивилизаций на Земле, живущих каждая в своем угловом времени. Но опровергнуть ее никто не в силах, даже физики-теоретики. Вплоть до академиков-законодателей философских построений. Понимая то, что пауки начали нас сначала отпугивать от башни, а потом предупреждать об опасности, навело меня на довольно жуткую мысль: что если башня следствие какой-то колоссальной аварии либо в будущем, либо в прошлом, а может, и в угловом времени, что она связана со временем, можно считать доказанным, взять хотя бы наше с тобой путешествие внутри мыльных пузырей и нового пространства времени, где время течет не так, как в обычном мире. Рузаев неопределенно хмыкнул. «Хочешь стать автором еще одной безумной гипотезы?» Ивашура без улыбки качнул головой. «Нет, с коллегами из Академии науки я делиться этой гипотезой не буду. Она детище моих эмоций, а не знаний. Гипотезы без нее хватает. Надо думать, как сообщить хозяевам башни, что они у нас и так уже порядком натворили дел, и чем дальше, тем положение хуже». Вертолет сел у палаток лагеря физиков, подняв снежную пыль. Ивашура оставил Розаева у машину и вскоре вернулся с Меньшовым, у которого борода и усы заиндивели и покрылись сосульками. Сидел на вышке, прогудел Меньшов, дыша на красные распухшие руки. Горячая пора, скоро пульсация. Хоть отогрейся, сходи, посоветовал Лавашура. Что нового? Колдуем над разгадкой мертвых выбросов, голова кругом идет. Столько возможностей заложено в этом явлении. Не вздумай подходить к башне и устраивать незапланированные эксперименты. Знаешь, чем это кончается? Меньшов помрачнел. Слышал и видел. Хороший был мужик Серега. Я с ним еще в Москве встречался. Приезжали они к нам на консультацию. Не волнуйся, ничего противозаконного не делаем. Постреливаем изредка по мертвым выбросам. Запустили два беспилотных планера с приборами к стене башни. Собираемся поднять серию воздушных шаров с аппаратурой и осуществить идею Гришина. Пустить в башню сверху зонт с кучей датчиков и телекамер. Ветер сейчас удобный. Дует все время к башне. «Нового ничего. Записали два выброса. Флаттер и телеэкран». Меньшов несколько оживился. «Любопытно, что телеэкран показал нам сначала паука, а потом шар. Предполагаем, планету пауков». Эксперты переглянулись. «Действительно любопытно, — протянул Ивашура. — Ты считаешь пауков пришельцами? А вы разве нет?» «Эксперт отличается от нормального специалиста тем, что делает вывод лишь при наличии системы фактов», — ровным голосом сказал Рузаев. «Так я вам и поверил», — ухмыльнулся у усы Меньшов. «Как будто вы не живые люди. Каждый из нас при отсутствии информации начинает пользоваться эмоциями, интуицией и фантазией. Спасибо хоть за нормального специалиста. Это все, что вы хотели узнать, джентльмены?» Ивашура отрицательно покачал головой. «У тебя не найдется переносной лазер, хотя бы типа ЛКТ-100?» «Поищем. Сами не пользовались, но на всякий случай запросили в отделе снабжения. Зачем он вам?» АСВЧ-передатчик продолжил Вашура, не отвечая на вопрос. «Это вы спросите у радиофизиков, у них должен быть. Еще нам нужны электромагнитные искатели, пара цериевых батареек, ультразвуковые свистки и щупы». Меньшов присвистнул. «Понятно. Задумали проникнуть в башню психи». «Нет? Тогда не понимаю. А что же ваша контора? Неужели центр настолько объединял, что даже щупов не выделяет своим работникам?» — Не гадай, Виталий, у тебя плохо получается. На цыгана ты похож только в профиль. Рузаев неожиданно хихикнул. Игорь вышел из доверия у директора центра товарища Багаева. Ивашура нехоть улыбнулся. — Это точно. Дернуло меня нелегко и провести тот эксперимент. — Тебе не позавидуешь. Меньшов снял шапку и почесал затылок. — Ты начальник экспедиции, и ты же сотрудник центра, начальник которого Багаев. На твоем месте я бы... — Дашь ты нам, что просили, или не дашь? — перебил его Ивашура, потеряв терпение. — Да что с вами поделаешь? — Да. Только чур меня потом не впутывать. Буду говорить, что сами взяли. — Разрешите идти, господин генерал? — Идите, поручик. — Стойте. — Когда наметили полет к башне сверху? — Сегодня в шесть вечера. Приходите. — Свободны. Меньшов неуклюже козырнул, еще более неуклюже повернулся кругом, широкий в своем черном зипуне, пахнущим костром, и потопал к одной из вышек, возле которой собрались его подчиненные и коллеги. «Поехали!» Ивашура полез в кабину. «Сейчас к радиофизикам, потом в воинскую часть. Хочу попросить у них пневмопистолет для метания сетки ловушки, а потом к медикам». Рузаев сделал вид, что ему все равно.